Эльзи в Нью-Йорке Для неопытной молодежи улицы и все вообще пути Нью-Йорка полны ловушек и силков Но хранители нравственности ознакомились с кознями нечестивых, и большинство опасных путей охраняются специальными агентами. Последние всячески стараются отстранить от молодежи опасность,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 Но ни одна девушка в Нью-Йорке не пришлась ему по вкусу. И вот, проходя сейчас по улице, он заметил с радостным трепетом прелестное наивное личико Эльзи и ее нерешительную позу, выражавшую сомнение и одиночество. С решительностью, свойственной всем людям Запада, он подумал, вот подходящая подруга жизни. Он же чувствовал, что он полюбит ее и окружит ее таким комфортом, и так будет ее любить, что она будет счастлива. Хэнк повернул обратно и пошел по направлению к ней. Так как намерения его были честны, он уверенно подошел к девушке, снял свою мягкую шляпу. Робкий взгляд Эльзи не успел еще заметить красивое открытое лицо молодого человека, как дюжий полисмен бросился на фермера, схватил его за шиворот и оттащил в сторону. Полисмен был так возмущен поведением фермера,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 Разве вы можете знать, не захочет ли эта женщина заставить вас работать как рудокопа в угольной шахте или даже убить вас, чтобы воспользоваться вашими чудесными зубами? Ведь она же может быть зубным врачом. Если вы согласитесь принять какую бы то ни было работу без позволения нашего общества, вы будете арестованы одним из наших агентов. ну что же мне делать?» — сказала элзи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 Одна из них, высокая, в черной соломенной шляпке, надвинутой на глаза, шагнула и преградила Эльзе дорогу. «Послушай», — сказала девушка, — «ты не заработали и идешь туда?» «Да», — сказала Эльзе, — «мне нужна работа». «И не думай идти туда», — сказала девушка. «Я председательница стачечного комитета, нас 400 работниц, которых рассчитали за то, что мы требовали 50 центов надбавки в неделю».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 Как будто невидимая рука привела ее окольными путями к этому дому. Она вошла в магазин и попросила служащего доложить мистеру Оттеру о ее приходе и передать ему письмо, которое он написал ее отцу. Ее привели прямо в кабинет. Когда Эльзи вошла, мистер Оттер встал из-за письменного стола и, взяв ее за обе руки, сердечно приветствовал.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 — О, это очень легкая работа. Ничего нет легче. Мистер Оттер позвонил. Длинноносый служащий просунул часть своего туловища в дверь. — Пошлите сюда, мисс Хаукинс, — сказал мистер Оттер. Мисс Хаукинс явилась. — Мисс Хаукинс, — сказал мистер Оттер, — принесите для мисс Битти для примерки манто, отделанное русскими соболями, и...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 Новинке. Персик. Настоящий персик. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2006 году. Читал Владимир Самойлов.